Приступ восьмой. Исчезающий. Обходились напёрском, сомнение поправ, пары вилок, сорви головой и квитанцией, чтоб содрать с него штраф, и обмылком с улыбкой кривой. Всех измучила мысль, что за тея пуста. Даже бобр был ужасно угрюм и бородил, опираясь на кончик хвоста, пока солнце не свалится в трюм. Это вопли, как бы шё Бомц мун скричал. Он вопит как безумец. Кошмарк. Вон рукой он махнул, головой закачал. Там, конечно, поблизости Смарк. Все вперелись в амглу, а бандит, как вол бес, возопил. Он всегда был шутник, да герой незамянный, их булочник влез на соседний заснеженный пик. Был он горд и могуч, он стоял среди туч, а потом все увидели вдруг. Он так быстро, как смог, прыгнул в бурный поток, и все сжались, смиряя испуг. «Это смарк!» — донеслось из пучины до всех. «О, бывает ли правда грубей!» А затем восклицание бессвязный смех и зловещий конец «это бе!» Искали до сумерек, но и следа не смогли обнаружить в потьмах. Чтобы выяснить, что же случилось тогда, когда булочник взвыл «это смарк!» И тишь. Кое-кто признавался потом, что слышалось издалека какое-то «з», перешедшее в стон. Не тонкий ли звон ветерка? Вышло стало быть, так как он думал. Точь-в-точь. -точь. После смеха и странных словес он немедленно всё-таки бросился прочь. Ибо Смарк был, как видите, без